Метафоры революции Куба. 60-й Запад выйдя из газетных клише воплотился в во вполне конкретных плащах балоне, жевательной резинки, шариковых ручках. Буржуазная культура, многолетнее пуголо пропагандистов, явилась лентами Феллини, страницами Селденджера, гитарами Beatles. И самое поразительное, с Запада повеяла романтика революции Так причудливо складывалась судьба России, что даже величайшее событие в своей истории революцию. Страна получила в 60-е обратно в виде импорта с маленького острова в Карибском море. До Фиделя никакой Кубы для русского человека не было. В западном полушарии была Америка, то есть Соединённые Штаты это точно. Остальное растворялось в кофейном аромате голосе Лалиты Торрес. В восторженном щебетании футбольных кличек: "Пиле, диди, вава". Латинская Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями. Так появлялись великие монументалисты: Ривера, Сикейрас, Ароска. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Астуриаса. Наpostcssпах 60-х Латинская Америка удивила мир и социальным произведением Кубинской революцией. Привыкший к суете банановых республик в духе Оженови, Запад вначале также несерьёзно отнёсся и к переменам на Вест-Инском острове. Появление Фиделя Кастро в качестве нового правителя Кубы ничем особенно не удивило. Он сделал несколько обязательных заявлений о счастье народа, Походе обругал империализм США и СССР, что было принято в среде стран, ищущих третий путь развития. Кастро отмежевался от коммунистов, и это было в порядке вещей, так как сахар у Кубы покупала Америка. 3/4 экспорта составлял сахар, половину посевов занимал сахар, от сахара зависела жизнь. Кто мог тогда зимой 1959 года предвидеть то не пройдёт и двух лет, как желтоватый тростниковый сахар поплывёт в обратную сторону. В Советский Союз. Правительство Эйзенхауэра благосклонно приняло визит Кастра в Штаты, не зная, как и он сам, прочим, что через год-два Кубинский премьер будет обниматься с Макаяном Хрущёвым и Евтушенко. А немного позже весь земной шар повиснет на волоске, протянутом от этого острова который весь целиком поместился бы в одном штате Пенсильвания. Советский Союз и сам мог бы разместить Кубу в Таджикской ССР. Известно о ней было ничтоже мало. Это уж потом, как водится, выяснилось, что у Кубы с Россией давняя связь. Что ещё в середине 17 века там побывал просветитель Фёдор Коржавев. Ничего очень лестного он про тамошних жителей не написал. Отметил, что облик их показывает задумчивость и уныние. Они, по чрезвычайной своей ленности, почти ничем убеждены быть не могут, как оказанию услуги европейцу. Паче всего надо об остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщение не знает пределов. За два века народ Кубы преобразился, хотя склонность к мщению не утратил. Наблюдавшийся за кубинскими делами российский человек переживший опыт своих революций и войн, но качество никогда не считал излишним. Правда, в шестидесятые слова ненависть и возмездие несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастра. Мы намеренны как можно скорее покончить с расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать созидательному труду. Я постоянно тороплю трибуналы, чтобы уже в марте мы могли объявить, что значительное число военных преступников примерно наказано, а остальные будут осуждены на каторжные работы. Расстреливать это справедливо, но не это основная задача революции. Может быть, советские люди были благодарны Фиделю уже за то, что он отнёс расстрел к числу второстепенных задач? И потом, как же без расстрелов вообще? В одной из самых модных пьес шестидесятых, поставленной в современнике, наркомы голосует за декрет о терроре. Лоночарский. Самое трудное для коммуниста быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил, и всё же не поднималась рука, но сейчас чаша переполнена. Рука должна подняться. Нагин. Я смотрю на Дзержинского, мука, а не работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, и всё-таки подписывает. А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в Ленинефане Каплан, уникальную юридическую формулировку произносит женщина. Калантай. По окончании следствия расстрелять. Выходило, что расстреливать надо. За это были даже такие интеллигенты, как Луначарский, Чечерин, Красин. Страна заново изучала революцию, мучительно стараясь понять, как вышло, что так легко и искренне начатое дело перешло в угрюмый кровавый обман. Очень соблазнительно было счесть, что какой-то сбой, ошибки, искажения произошли по пути, что вначале всё и задумано, и даже сделано было правильно и хорошо, что во всяком случае благие намерения, переполнявшие революционеров, были честны и поэтичны. потому что революция была актом чистым и творческим, подтверждения находили в козыре литературы и искусств. Самый авангардный поэт шестидесятых Вознесенский казался воплощением Маяковского. В театре на Таганке с аншлагом шли 10 дней, которые потрясли мир. Из забвения извлекались имена Хлебникова, Тотлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие платона Так да, шестидесятые зарубежный русский исследователь писал: "В поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность её словесного рисунка. Мандельштаму революция открыла путь к творческому хаосу псевдоклассической оды. Хлебникову к простате разговорного языка. Постернаку к непочатому источнику метафорического материала, повседневности". Каждый из них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверхность языковой руды взорванного революции российского космоса. Смерть, казнь, расстрел признавались ужасным, но не безоговорочным. Рождение и смерть неминуемо тесно связаны. А революция это именно тяжкий процесс родов. Ощущение великих перемен заставляло не так пристально всматриваться в тёмные оттенки общего яркого спектра. Джон Рид в 2 октября 1917 года, заглянув в кино, шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидела несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств. Точно так же молодого большевика поражала суета вокруг смерти старухи-процентщицы у Достоевского. О чём, собственно, беспокоиться? Революция дело творческое, а ветреманисту ничего не стоит зарезать персонаж или живописцу взмахом кисти убрать фигуру. Коллективное творчество революции через крайбьющие гиперболами, метафорами, гротесками приносило своих живых персонажей в жертву жанру. Инструментом искусства шестидесятые поверяли революцию, проводя экскурсы в прошлое. Перенося исторические события Ильницы в настоящее. И тут жизнь предложила ещё одну метафору, теперь уже не временную, а пространственную. Кубу появился полигон, на котором можно было переиграть собственное прошлое. Полигон, существующий в настоящем, после в таком отдалённо неведомом, в ином полушарии. Это была поистине чудесная реальность, так назвал латиноамериканское бытие Кубинец Алеха Карпентье. На этом сюрреалистическом континенте всё было волшебно, и волшебный казалось издалеку Куба, где Егор подходит к воде, чтобы напиться, а крокодил протягивает рыло своё из воды, дабы ягуара поймать. Земля, дышащая мифами, должна производить нечто грандиозное. И революция на Кубе стала ярким событием для советского человека 60-х. Мощный творческий импульс социального переворота связался с экзотикой дальних морей. Портреты Фиделя Че висели в домах. Все знали слова лихой песни Барбутос. Куба, любовь моя, остров зари багровой. Песня летит над планетой извенья. Куба, любовь моя. Слишком многое в сознании работало на популярность кубинской революции в СССР. Простота и красота испанского языка завораживала русских. Език напоминал о самом романтическом периоде советской истории, испанской войне. И как тогда все знали Ноу no Пасаран, так теперь Патрия Омуэрта. Куби имел отташение главный русский писатель 60-х, Хемингуэй. Даже Дон Кихот казался как бы кубинцем. Тот Дон Кихот, сходство с которым старательно придавалось театру и кино обновлённым в 60-м героям революции. с охащевым ленинцем с острой бородкой. Хотелось верить, что кубинскую революцию делают интеллигенты, как и русскую. Те, исполненные доброты и суровой нежности люди, которых затем безжалостно истребили мрачные малограмотные злодеи с кавказским акцентом. Велись поиски параллелей. Остров Куба, республика советов, как остров в кольце врагов. Футуристы, абстракционисты, Маяковский плакаты, которые очень напоминали наши росты. Мы создавали революционную науку, историю, они завели себе новую географию. Мы боролись с мазохизмом, они с мухализмом. У нас кухарка собиралась управлять государством, у них мальчик озабочен как министр. И совсем уже мешаейся на свете писал Евтушенко. Не чтоб не путал я века, и мне потом не кается. Здесь на стене у рыбака Хрущёв, Христос и Кастро. Расположившиеся как два разбойника по сторонам Иисуса, бородатый Кубинский партизан и лысый советский премьер сливались воедино в порыве преобразования общества. Кубинская революция легко стала метафорой революции октябрьской, потому что сам по себе революционный переворот подчиняется законам искусства и диалектики. Один поэт поэма, много поэтов революция. Боетический характер кубинских событий был на лицо, прежде всего, беспорядки и анархии. Ещё во время своей первой попытки 26 июля 1953 года бойцы Кастро ясным утром заблудились на городских улицах и провалили атаку на казармы Манкада. В ноябре 56 года 82 человека во главе с Фиделем отплыли из Мексики на шхуне Гранма. и прибыли вовсе не туда, куда намеревались. В результате 782 были убиты или взяты в плен. Такое знакомо и русским революционерам, которые утром 7 ноября 1917 года захватили военное министерство, не проверив чердак, где весь день держал связь по радио с Зимним дворцом и всеми фронтами. Офицер, который, узнав, что Зимний пал, надел фуражку и спокойно покинул здание. Три поколения пели песню про матроса-партизана-железняка. Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону. От Одессы до Херсона даже по прямой через море 150 км. При этом всё-таки и Гаванна, и Одесса с Херсоном, и зимний дворец захвачены и покорены. Как пишет свидетель революции Максимилиан Волошин. В анархии всё творчество России. Европа шла культурой огня. А мы в себе несём культуру взрыва. Огню нужны машины, города, и фабрики, и доменные печи, а взрыву, чтоб не распылить себя, стальной нарез и маточник орудий. Поэтому так непомерна Русь. И в своей воле, и в самодержавии, и в мире нет истории страшней, безумней, чем история России. Ищевал людей, которые способны творить такую историю. Политика была для нас рождением, наука духоборчеством, марксизм догматикой, партийность аскетизмом. Вся наша революция была комком религиозной истерии. Комплекс Донкихотского своеволия и безрассудства, необычайность великого этого безумия деятелей революции Дантон, Троцкий, Кастра они не опровергали это в первый ученье, но и творили Олеха Карпентер вспоминает слова кубинского поэта Рубена Мартинеса. Новое искусство, говорил он, новая поэзия, новая живопись. Хорошо, но а может лучше для начала поговорить о новом человеке? Куда девать они нового человека, когда утверждают эти новые ценности, которые станут действительно новыми, лишь тогда, когда приведут к освобождению нового человека, обновлённого новыми порядками вещей. К этому времени, когда Кастровские партизаны спустились с высот Сьера-Маэстре, такой новый человек уже существовал. Это был советский человек, социальный феномен, та самая толпа, масса, то интеллектуальное mulatstvo, которого так презрительно сторонятся революционные эстеты, не замечая, что сами активно творят эту новую толпу, нового человека. Главнейшим завоеванием революции была отмена частной собственности. Именно этим обобществлением имущества начинается, заканчивается и исчерпывается победа социалистической революции. Отмена частной собственности, лишив человека самой идеи своего и тем уравняв с окружающими, точно так же лишёнными своего, в конечном счёте повлекла за собой изменения структуры личности. Уэльс однажды высказал догадку: Мальшевикам придётся перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. Чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию. В те же годы другой, оказавшийся в России англосакс, записывал слова Ленина. Если социализм может быть осуществлён только тогда, когда это позволит умственное развитие всего народа, Тогда мы не увидим социализма даже и через 500 лет. Ленин вступил в заочную дискуссию с Уейсом, доказывая, что не зачем сперва менять психологию, а потом строить. Всё можно делать одновременно. Сам коллективистский характер революционного творчества, один поэт-поэма, много поэтов-революция, предполагал обобществление не только орудий труда и предметов потребления, но и идей, замыслов, надежд. Можно сказать, что коллективизм подавляет личность, а можно сказать, трансформирует нечто качественно иное. Отмена частной собственности и её последствия произвели действие противоположное ходу эллинской христианской цивилизации. Столь скоже из заповедей морального кодекса строителей коммунизма и священного писания имеет существеннейшее различие. Христианство апеллирует к личности, социализм к коллективу. казалось, что реальный социализм отвечает естественному чувству самосохранения, и человек готов отдать свою частную собственность, навещие и мысли за коллективную безопасность, за круговую поруку общего дела, за ощущение причастности. Достаточно диктору призвать к тому, чтобы зрители не оставляли у себя мячей, ибо нужно экономить валюту, которую тратят на мячи. Как это выполняет все? И даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращает. Когда наш народ был таким. Пидел Кастра, блестящий пропагандист, выбирает незначительную деталь с бейсбольными мячами. Это вся жизнь, будни, быт. Только миф разом даёт ответ на все вопросы. И лишённый своего, человек вознаграждается комфортом в жизни в мифологизированном обществе. Такому человеку легче жить, потому что он всегда точно знает, Как относиться к первичной материи и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу соуса. Успех Фиделя Кастра, оказавшегося не эфемерным диктатором, каким привыкли в Латинской Америке, а стабильным лидером, объясняется тем, что он пошёл по проверенному Советским Союзом пути коллективного мифологизированного сознания. Надо сказать, Кастра пришёл к этому не сразу. Захватив власть 1 января 1959 года, Фидель только 16 апреля 1961 года объявил Кубинскую революцию социалистической. Этому активно содействовали американцы. На чьём фоне Советский Союз выглядел заботливым другом страны. Экономические санкции США против Кубы, а в противовес визит Микояна, обещавшего стомиллионный кредит. Американская поддержка отрядов кубинских эмигрантов, а в противовес советская военная помощь Фиделю. И наконец, в апреле 61 сражение на плаяхе Ро. Там в бухте Катинос, по-русски залив свиней, проиграл Запад и победил СССР. Хотя и сражались кубинцы с кубинцами. В Рангель снова был сброшен в море, несмотря на антанту. Но если взять шире, одержал верх новый человек, созданный революцией. Тогда Куба стала совсем советской. Пивных расшифровали её имя коммунизм у берегов Америки. Фиделя звали Фидиль, а главное, в 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. В стране мешали бюрократы и чиновники. Им противодействовали демократические коммунисты западного полушария. Сталинисты зажимали новое искусство. Видeл нёс абстракционизм в массы. Наши лидеры бобнили по бумажке. Их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном Дружба народов. Из головы пришла идея Нового Арбата. Журналы Огонёк и Крокодил попрекали молодёжь за волосатость. У них даже премьер был с бородой. Но главным врагом всех революций, октябрьской, кубинской и шестидесятых, было мещанство. Здесь тижательство било по самому святому идее равенства. С мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары: абажур, граммофон, сервант, кофелитонам, стихам, карикатурам, независимости от пох и условий. Призывали на помощь пролетария Горького. Если человек похитит огонь с небес, мещанин осветит этим огнём свою спальню. Человек исследует жизнь звука. Мещанин делает для своего развлечения граммофон. Воскрешали очищающий порыв, которому противостояла жалкая контрреволюция. Каминский заводит граммофон. Звучит пошленькое шансонет. Импульсивные кубинцы даже жизнь отдавали борьбе с вредной звукозаписью. И вот, туда ворвавшись с револьвером у шансонетки, вырвав микрофон. Кубинская революция становилась метафорой не только октябрьской, но уже и её современной реинкарнации либеральной оттепельной революции 60-х. Битва у пляжа Хирон произошла в тот памятный 61 год, который отмечен победами двадцать вторым съездом, программой КПСС, полётами Гагарина и Титова, бабьем яром Евтушенко, звёздным билетом Аксёнова. Уже следующий 62 год связал Кубу с угрозой войны, когда Карибский кризис миновал, зато кризис наступил в восприятии кубы советским человеком. Уже утомляла их бородатый задор. В пивных уже объясняли, что мы их всех кормим. Выяснилось, что своей свеклы достаточно и на сахар, и на самогон, а вот хлеба стало явно не хватать. На мотив "Куба, любовь моя" зазвучали совсем другие слова. Куба, отдай наш хлеб. Куба, возьми свой сахар. Нам надоел твой косматый Фидель. Куба, иди ты нахер. А ещё позже, с затуханием революции шестидесятых, потускнели и образы семнадцатого года, и кубинские образцы Импортный революционный пыл, как любой импорт, оказался явлением временным, приходящим. Разумеется, не в кубинцах тут дело. Просто идеи чистоты революции сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дискредитирована. Фидель продолжал быть Фиделем, водил джип, не брил бороды, говорил без бумажки. Но это уже были частные кубинские дела совсем в другом полушарии.